По всякой статье был особенный счет приблизительно следующего содержания. К восемнадцатому году состояло кустов малины ноль, к сему поступило вновь посаженных ноль. С наличного числа кустов собрано ягод ноль. Из всего числа вами, милый друг маменька, ноль. Израсходовано на варенье для дома его превосходительство Порфирия Владимировича Головлева ноль, дано мальчику Н в награду за добронравие 1 фунт, «Продано простому народу на лакомство – ноль, сгнило по неимению в виду покупщиков, а равно и от других причин 0 и так далее, и так далее. Примечание. В случае, ежели урожая четного года менее против прошлого года, то здесь должны быть объясняемы причины всего, как то засуха, дожди, град и прочее. Арина Петровна так и ахнула. Во-первых, ее поразила скупость и удушки –